Эпилог первый. За последующие полтора года я понял, что, мягко говоря, заблуждался, полагая, что для работы в силовом блоке знания не нужны. И еще как нужны. За это время меня многому научили, точнее сказать, натаскали, до полного загибания разума, как говорил мой сосед по комнате, астралица носатый тип, лет на пять меня постарше. Длиннорукий, длинноногий, тощий, отчего оказавшийся еще выше ростом. Именно таким мне представлялся Шико из 45 Дюма. Здесь его называли Арсеньем, а меня Геннадием. Сам же он меня именовал Маугли, а я его старым мудрым Ка. Вполне заслуженно. Эпилог второй за время обучения мы трижды выезжали на стажировки. Теперь они были вполне боевые. Дважды на Кавказ и один раз за пределы страны. Так я впервые побывал за границей. Это произошло во время второго выезда на Кавказ. Группа штатно отработала задание. Правда, пришлось немного пошуметь. Все шло, как в кино, производство дорогих западных партнеров. Это когда стреляют все во всех а умирают только злодеи. После этого герои, после легкой оздоровительной пробежки по природе с дурацкими шуточками, понятными только им самим, загружаются в ожидавший их вертолет и улетают в сторону заката к маминым яблочным пирогам, бейсболу и знаменам на флагштоке на лужаке перед домом. Мы же осознали разницу между кино и реальной жизнью, когда прибыли на точку эвакуации. Вертолет нас не ожидал. База, когда связались с ней, направила нас на запасную точку, а оттуда уже на аварийную. И все бы ничего. Пешие прогулки по природе еще никому не вредили. Но не в нашем случае. Нам, как было сказано выше, пришлось немного пошуметь. Поэтому вскоре нас начали преследовать, и расстояние между нами и разгневанными бородачами все время сокращалось. Мы несли во весь опор, преследователи тоже умели передвигать ноги. Кроме того, они были у себя дома, где знали каждую тропинку, а мы изучали район будущей операции по карте. Почти через три часа за нами все-таки прилетели, очень даже вовремя. К тому моменту те, встреча с которыми не сулило ничего приятного, нас уже почти настигли. По этой причине загружались на борт мы без шуток, зато с матьюгами, и продолжали изящно выражаться, вплоть до прилета на базу. Старый мудрый как тут же куда-то подевался, возвратился в легкой задумчивости. «Я тут знакомого встретил», — сообщил он. «Рассказал, почему все так вышло. На условиях анонимности, естественно, она». «Так почему?» «Насмерть типичная ситуация. Тот, кто должен был отдать приказ лететь до нами, куда-то запропал, и его почти два часа не могли найти. То, что больше некому было. Заместитель ответственность за себя взять не осмелился. Так-то...» «Вот так и решаются невинности. Когда-то я полагал, что все в разведке работает как часы швейцарского производства, как молоды мы были. Со временем иллюзии подтаяли, как снег на солнце. Многое перестало удивлять, но ведь не до такой же степени, блин, да такой оказывается. Военная разведка, она и есть военная. Все у нас как в непобедимой и легендарной, порой еще даже интересней. Эпилог третий. Купоносову я так и не попал. Незадолго до окончания учебы всю его группу расформировали, по причине якобы отсутствия в ней необходимости. Расформировали, и вскоре выяснилось, что необходимость все-таки имелась. По какой-то непонятной причине вернуть группу на службу не получилось, поэтому пришлось по новой создавать подразделение подобного профиля. В него-то и направили троих выпускников нашего заведения. По имени Илья, еще одного парня, ну и меня. — Фамилия, имя, отчество, лейтенант? — спросил сурового вида, мужик лет сорока, начальник отдела. — Какая из них? — Родная, — я вспомнил и должил. — Агеев, значит. А позывной у тебя теперь и во веки веков будет птица. — Почему птица? — поинтересовался я. — А потому что она буква «П». Конец первой книги.